стали скрывать информацию о возрасте. Ведь они выдали моё место пребывания. Зачем им это? Скорее всего, было так. Мы знаем, где находится мальчик, которого все ищут. И знаете что? Он утверждает, будто ему 1000 лет. Поэтому я ничего не сказал, вообще ничего. Эта тактика спасала нас с мамой бессчётное количество раз. Если вы молчите, ничто не может быть использовано против вас. К счастью, женщина по имени Санджита не забрасывала меня вопросами. Она вообще мало говорила, делая исключение лишь для важной информации и инструкций, таких как: "Хорошо, Альфи. Сейчас мы поедем в полицейский участок в Норт-Челси, но тебе не о чем волноваться. Ты не сделал ничего плохого. Там есть поликлиника, и мы покажем твою руку доктору. Ладно?" Я кивнул.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 А кто это? спросила Санджита. Я покачал головой и ответил: понятия не имею. И это было правдой. Сквозь туман в голове я думала о словах, которые произнёс тот человек: "Даруйте мне свободу, офицер". Так никто не говорит. Правда же. Но было ещё что-то, какое-то неясное ощущение.